Глава 29. Любовь. Меня будет стук в дверь, а затем и теплое прикосновение чужих губ, кромки волос на лбу. Не чужих нет, конечно нет. Лю, шепчет мир, подъем. Похоже, Ник решил поздравить тебя раньше меня, но у него ничего не выйдет. Последнее звучит зловеще и в следующий миг Мира прокидывает меня на спину и нависает сверху. Я не успеваю открыть глаз, как мои губы оказываются захваченными в плен губами Мирона. «С днем рождения, Феник!» — шепчет он после, буквально купая меня в нежности своего блестящего взгляда. «Подарок чуть позже. А пока посмотри, что тебе приготовил наш братик». Он ещё раз склоняется, чтобы коротко поцеловать меня в нос и быстро поднимается с кровати, прячась в ванной. Я еще секунду наслаждаюсь началом самого лучшего дня рождения в своей жизни и иду открывать дверь настойчиво стучащему в нее Никите. «С днем рождения, Люба!» — широко улыбается он, чуть подпрыгивая на месте от переизбытка эмоций. В руках букет цветов из нашего сада — И листок формата А4. «Мы самые первые тебя поздравляем!» Папа, стоящий позади Никиты, улыбается, затем склоняется ко мне и целует в волосы. «С днем рождения, солнышко!» «Спасибо!» — принимаю я букет из рук Ника и любуюсь своим портретом в окружении разноцветных воздушных шаров, нарисованным его детской рукой. «Ого!» «Как я похожа! Очень здорово, Никит, спасибо!» «Умывайся и спускайся», — предлагает папа. «Вручу тебе подарок». «Хорошо», — улыбаюсь я. «Меня снедает любопытство, пока я кладу рисунок и цветы на комод и иду в ванную». Мирон вчера намекнул, что знает, что подарит мне папа. Но сколько бы я ни выпытывала у него, что это конкретно, он мне так и не признался». «Ушли!» встречает меня в ванной мир, о котором я чуть не забыла. Я вздрагиваю и поспешно киваю. Папа просил спуститься. «Ага!» — выразительно ухмыляется мир. «Не буду мешать!» Он загадочно мне подмигивает и не спеша уходит. «Что же там за подарок?» «Когда я спускаюсь в холл, там меня уже ждет вся семья, и Галина тоже». Мачеха пристально смотрит, как Мирон делает шаг ко мне, чтобы заключить меня в свои объятия. Он обнимает меня всего секунду, а затем отстраняется и наигранно торжественным голосом восклицает. «С днём рождения, Люба!» «С днём рождения, Любочка!» подхватывает вслед за сыном Галина с приторно-сладкой улыбкой, как только заставляет себя оторвать раздраженный взгляд от Мирона. «Спасибо!» — улыбаюсь я им обоим. «Идем!» — улыбается папа и, приобняв меня за плечи, тянет к выходу. «Подарок на улице?» — глупо спрашиваю я. Папа лишь шире улыбается. Смотрю на Мирона, идущего справа, и вижу, как он выразительно ведет бровью. Никита бежит впереди нас и открывает нам двери. Он тоже загадочно улыбается. Кажется о том, что это за подарок, знают все, кроме меня. И трепет предвкушения разрастается в моей груди с каждым шагом все сильнее. Папа закрывает мне глаза своими широкими ладонями. Еще три шага в приятной неизвестности, остановка, пальцы папы, сжимающие мои плечи, заливистый смех Никиты. «Люба, открывай же глаза!» Уже можно, весело замечает он. И я открываю. Бабах! Это взрываются две большие хлопушки в руках у водителя и горничной, а конфетти красивым, разноцветным и блестящим дождиком осыпает синюю машину с огромным красным бантом. Прямо как в кино. И, очевидно, «Машина? Это подарок мне! Ничего себе!» Поворачиваюсь к папе и от избытка чувств бросаюсь ему на шею. А как еще я могу выразить всю свою благодарность? Теперь у нас с Мироном одинаковые машины. Невероятно, да? Решил не изобретать колесо, раз уж ты училась водить на машине Мирона. Смеется папа, словно читает мои мысли». «И цвет опять же твой любимый, если мои источники не ошиблись!» «Не ошиблись!» Отстранившись, бросаю я благодарный взгляд на Мирона и вновь смотрю на папу. «Спасибо большое, папа!» «Всегда рад угодить, солнышко!» «Всегда!» — улыбается он. «Что ж!» — чуть холодновато, замечает Галина. «Теперь можно идти завтракать!» «Никита, заходи в дом!» «Мирон, папа и мир совершенно одинаково закатывают глаза к небу, вызывая у меня смех и улыбаются сами. В хорошем настроении мы возвращаемся в дом и идем в столовую». Что ж, если цитировать Галину, осталось запастись терпением, чтобы дождаться подарка Мирона. Очень хочется на него посмотреть. «Но какая я счастливая уже сейчас!» Завтрак проходит очень весело, если не считать холодной отстраненности Галины. Мирон и папа шутят, мы с Ником смеемся. Мне безумно нравится, как стал себя вести Мирон с моим отцом после вчерашнего. Между ними словно сломалась последняя преграда. Больше нет той отчужденности, того сарказма, который он раньше позволял в общении с ним. Да и книгу он потеплел в тысячу раз». Мир стал самим собой и больше не боится проявлять свои настоящие чувства, потому что понял, что они взаимны. Лучший подарок на мой день рождения. Но у Мирона в планах все же подарить мне что-то конкретное. После того, как мы договариваемся о предстоящем праздничном ужине в кругу семьи, на котором Никита тоже что-то хочет мне подарить, Мир предлагает мне переодеться для выезда в город. Я, наконец, решаю надеть свое воздушно-белое платье. Мир не отрывает от меня глаз, пока я спускаюсь по лестнице. И его взгляд... Я никогда раньше не чувствовала себя красивее и желаннее, чем сейчас. Папа с Никитой тоже тут, и я мгновенно смущаюсь от того, как папа, счастливо улыбаясь, смотрит то на меня, то на Мирона. «Мир вчера сообщил мне, что папа догадался о наших отношениях, а самое главное — он не против них». «К ужину точно успеете?» — спрашивает отец Умирона. «Да, мы постараемся». «Отличного вам дня!» — желает папа, когда мир берет меня за руку и ведет на улицу. «Спасибо!» — обернувшись, взмахиваю я рукой им на прощание. Мирон всю дорогу загадочно улыбается и не признается, куда мы едем. Поэтому мне все сорок минут приходится сгорать от любопытства и терзаться предположениями. Что же это за подарок, за которым нужно куда-то ехать? Поход в кино? Парк аттракционов? Полет на воздушном шаре? Я не знала, о чем думать но все мои версии не могли сравниться с тем, что приготовил мне мой парень. Ближе к пункту назначения Мир останавливает машину, завязывает мне глаза плотной лентой и еще через 10 минут езды выводит меня из нее. Смеясь, аккуратно куда-то ведет, а когда снимает повязку, я вижу незнакомого парня и саву. Толстое стекло в окошке, которое разделяет комнату на две части. Множество мониторов, пультов, клавиатур и... Микрофонную стойку за стеклом. Мы... Мы в студии звукозаписи. «Еще раз поздравляю, Феник!» — шепчет мне на ухо мир. «Я...» — оборачиваюсь я к нему. «Я буду записывать песню?» «План именно такой!» — говорит позади меня Савва. С днем рождения, Люба! Спасибо, улыбаюсь я ему и вновь смотрю на Мирона. Это потрясающе, но что? Что я буду петь? Мне понравилось! Лезет он рукой в задний карман джинсов и вынимает из него подозрительно знакомый листок, служенный в четверо. Вот эта песня! Еще раньше мы записали музыку, говорит Савва пока я разворачиваю лист. Хочешь послушать? Я не отвечаю, потому что у меня перед глазами та самая песня, которую я придумала после удивительного дня на пляже. После того, как Мирон не захотел откровенничать со мной, замкнувшись в себе. В этой песне отражено все то, что я чувствовала, во что верила и на что надеялась. Извини, что взял листок без спроса, чуть виновато улыбается мир. Иначе сюрприза бы не вышла. «Мир!» — выдыхаю я и бросаюсь ему на шею, чтобы крепко поцеловать. Он прижимает меня к себе еще теснее и не отрывается от моих губ до тех пор, пока Савва не начинает тактично покашливать. Мы смеемся, и друг Мирона второй раз предлагает послушать музыку. Я с удовольствием соглашаюсь. А потом? Потом меня провожают в смежную комнату. Надевают на голову наушники, и я пою. Не отрывая благодарного взгляда от лица самого невероятного парня в своей жизни. Не верится, что это все происходит со мной. Запись песни проходит легко и без особого волнения, чему я ни капли не удивляюсь потому что я от всей души пою ее тому, кому она посвящалась. И его добрый взгляд, его нежная улыбка, лучшее лекарство от волнений и стеснения. Даже больше. Это высшая награда для меня. Мирон не аплодирует, когда я заканчиваю. Он проходит к двери, открывает ее и идет ко мне. Глаза горят. Свой взгляд ни на секунду не отрывает от моего лица. Мое сердце начинает выбивать быструю дробь. В горле сохнет. Я затаиваю дыхание, когда он снимает с меня наушники. Все еще не дышу, когда он касается своими горячими ладонями моих скул, когда склоняется к моему лицу. Выдох. Губы к губам. Сердце к сердцу. Сама жизнь. Мы целуемся в вечность или всего секунду. Сложно судить о времени, когда ты полностью растворяешься в своих чувствах, в человеке, которого любишь. Да, я совершенно точно люблю Мирона. «Ты невероятная, Лю!» — шепчет он у моих губ. «Спасибо за веру в меня. Твоя песня...» «Ты права, Феник». И сейчас все именно так, как ты спела. «Потому что ты тоже невероятный мир», — выдыхаю я. Он улыбается мне, а затем тянет меня за руку. Сюрпризы не закончились, пошли. Мы идем в другую комнату, где меня встречает накрытый стол и... Ксения с Ромой. Казалось бы, невозможно быть счастливее, чем я была минуту назад, но... Это что-то потрясающее. Словно я лечу на воздушном шаре, и с каждым витком вверх дух захватывает все сильнее. А небо-то бесконечное, и счастье, соответственно, может быть безграничным. После поздравлений и крепких объятий мы все садимся за стол. Через минуту к нам присоединяется Савва, в руках которого бутылка шампанского. Открывает он ее так, что из горлышка брызжет пена, и мы с криками «Ура!» и громким смехом пытаемся поймать в бокалы воздушную жидкость. Наслаждаясь теплыми объятиями Мирона, я ловлю радостные взгляды Ксюши, улыбки Ромы, смеюсь над шутками Саввы, пью шампанское, пробую разнообразные закуски. И вновь и вновь, Думаю, как я благодарна своему отцу за то, что он однажды захотел, чтобы я переехала в его дом, где я, наконец, почувствовала себя нужной и любимой, где других заботят и мои желания тоже, а не только свои собственные. Я обрела семью, настоящую, нашла друзей, преданных, испытала любовь взаимную, «Вероятно, я самый счастливый человек на земле». В какой-то момент нашего общего веселья фоновая музыка смолкает, на что Сава замечает. «О, готово! Прошу тишины, дамы и господа!» Из невидимых глаз у колонок, словно из воздуха, со всех сторон начинает играть знакомая музыка, и уже совсем скоро... Комнату наполняет мой собственный голос. Мирон сильнее прижимает меня к себе, покачивает нас в такт мелодии, иногда касаясь губами моих волос на макушке. Ксюша от восторга чуть приоткрыла рот. Рома продолжает улыбаться. Сава мне подмигивает. А ведь совсем недавно казалось, что нельзя быть еще счастливее, чем уже. Но небо... Оно бесконечное, и когда в воздухе растворяется последний аккорд, перед тем, как тишину разрывают немногочисленные аплодисменты, я слышу, наверное, самые важные слова в жизни каждого человека, шепотом, предназначенные мне одной, потому что эта благодарность искренняя, не на показ». «Спасибо, что родилась, Лю».